Глава пятнадцатая. «Красные муравьи». В кромешной тьме Вера постучала в кабинет ведьмы, но не получила ответа. С замирающим сердцем она стукнула громче, и через секунды, которые показались ужасно долгими, толкнула дверь. Света из открытого окна ударил в глаза, и Вера зажмурилась. Подняв веки, она увидела Изабылу Ричардовну, сидящую за массивным столом. Откинувшись на спинку широкого кресла, та склонила голову к правому плечу и посапывала. Вера опешила. Грозная ведьма спала, как обычный человек. Поднятые руки женщины, одетые в белые резиновые перчатки, уперлись локтями в подлокотники кресла. На столе теснилось много предметов. Пузатая зелёная бутылка, воронки, пипетки, стеклянные трубочки, прозрачные круглые бутылочки — Чуть подальше — графин с водой и два стакана, высокие и маленькие с цифрами. На краю стола обелели исписанные листы бумаги, сверху веером лежали ручки и фломастеры. У окна почти и до потолка возвышался шкаф, полный папок и бумаг. На рассохшемся полу, с которого почти облезла краска, по левую сторону от рабочего места стояла стеклянная коробка, которая была даже выше стола. Она напомнила большой аквариум. В ней копошилось что-то тёмное. Вера сделала шаг, и пол скрипнул. Вздрогнув, девочка сняла кроссовки. Держа в левой руке рисунки, в правой обувь, она на цыпочках подошла к тому, что приняла за аквариум. Это было устройство для разведения муравьёв. Вера слышала о муравьиных фермах, но забыла, как они называются. В голову пришло слово «террариум», но в них вроде бы держат всяких змей и ящериц. Аквариум делили на несколько уровней этажей прозрачные полки. Было хорошо видно, как за стеклом по извилистым дорожкам текут ручейки из крупных красных муравьёв. Их было так много, что у Веры появился новый страх. Как бы они не выбрались из своего стеклянного жилища и, облепив всё вокруг, не сделали из дома муравейник. Девочка уже убедилась, что муравьи кусаются, и подумала, что в таком количестве они способны закусать до смерти и их будет непросто с себя сбросить». Вера вспомнила крючки на муравьиных лапках, которые увидела под лупой. Забыв об осторожности, она отступила, задела лежащие на углу стола бумаги, и те шорохом посыпались на пол. Изабелла Ричардовна вздрогнула и широко распахнула глаза, как лежащая на полу кукла, когда её поднимают. «Что такое?» — скинулась она на Веру. «Что ты здесь делаешь, мерзавка?» Та от неожиданности выронила кроссовки и почувствовала, как разгорелись щёки, а сердце забилось высоко под горлом. «Вы сказали, — принялась оправдываться она, — что эскизы надо нести сюда, к вам в кабинет. Тебя учили, что прежде чем войти, надо постучаться». «Я стучалась», — прошептала Вера, у которой вдруг пропал голос. «И я разрешила тебе войти? Ты услышала моё приглашение?» Тон колдуньи стал издевательским. «Нет», — заикаясь, помотала головой девочка. «Вы не ответили, и я просто решила занести рисунки. и я, я подумала, что вы вышли на время, и когда вернётесь, увидите мою работу и оцените её. Скажите, плохо у меня получилось или нет. После этого я смогу работать дальше, буду знать, что делать». Она положила рисунки с треугольными котами на стол перед ведьмой. «Ты что делаешь?» Взвелась колдунья. «Ты коснулась этой бутылки! Ты дотронулась до неё грязными руками!» Схватив рисунки, она собралась было бросить их в Веру. Та, испуганно присела и стала подбирать упавшие на пол листы бумаги. Ведьма вдруг замолчала и замерла. Вера подняла взгляд, опасаясь нового приступа гнева хозяйки кабинета. Ведьмина рука, держащая рисунки, лежала на столе, а глаза с любопытством уставились на треугольных котов. Хмыкнув, Изабелла Ричардовна удивлённо произнесла. «А ведь неплохо получилось, если учитывать, что это начало, что это в первый раз. Муравьи в глазу кота. Эта идея тебе пришла до того, как ты здесь оказалась?» «Да», — проговорила Вера, чувствуя, как от пережитого волнения глазам подступают слёзы. «Странно», — Изабелла Ричардовна уставилась на неё. Теперь лицо ведьмы стало совершенно спокойным, и трудно было поверить, что мгновение назад она захлёбывалась от злобы. «Как это могло взбрести тебе в голову? Такая вот фантазия!» Стащив с рук резиновые перчатки, она откнула пальцем в лист с нарисованными насекомыми. «Не знаю», — всё ещё испуганным голосом ответила Вера. «Наверное, я придумала это из-за коробочек с муравьями, которые висят на стенах комнаты». «Удачная мысль!» похвалила колдунья. «Я имею в виду твой эскиз. Тут надо подумать, из чего можно сделать муравьев. Может быть, вышить их? Или лучше заказать из стекла? Как ты думаешь, черные блестящие муравьи из стекла подойдут для твоей идеи, а красные?» Она говорила отрывисто, будто размышляв вслух. «Ты же автор!» разочарованно напомнила Изабыла Ричардовна. «Ты же как-то это представила, свою окончательную работу?» «Не бисером же ты думала вышивать такую красоту?» «Не бисером», — поддакнула Вера, хотя ничего против бисера не имела. «Конечно, не бисером», — кивнула ведьма. «Бисер так слюняво, так гламурно. Лучше всего подошёл бы и металл. Но где взять такого кузнеца?» «А если сделать из глины?» — осмелилась подать голос Вера. «Я слышала от своей подруги, то есть от её мамы, как делают керамику. Лепят, допустим, чашку из глины» потом обжигают в печи, потом красят. Да, хорошая идея. Глиняные красные муравьи. Придётся отложить на время твою работу, поискать исполнителей. И о розах надо подумать. Из чего лучше сделать розы? Я была уверена, что ты придумаешь что-нибудь простое, такую работу, которую можно тут же выполнить. Например, захочешь что-нибудь разрезать котёнку, живот, щёку, лапу, а потом зашить крупным крестиком. Получается эффектно. «Ладно, пора обедать. В качестве премии ты получишь компот из ананасов». Она двумя пальцами взяла зелёную бутылку и, поискав что-то на столе, вытащила из-под бумаг сначала чёрный телефон с большой трубкой, затем стеклянную пробку и следом металлическую крышку с резьбой. вставив в горлышко стеклянную пробку, аккуратно закрутила другую и, понюхав пальцы, поднялась из-за стола. Видя, что у ведьмы улучшилось настроение, Вера спросила, показав на стеклянный куб. «Эти муравьи — ваши друзья?» Изабелла Ричардовна посмотрела на неё так, будто она сказала невероятную глупость. «Огненные муравьи, — наконец произнесла она, — не поддаются дрессировке. Они самые опасные на Земле, а эти — самые опасные из огненных. Они уничтожают всё вокруг и ни с кем не дружат. Они и сами по себе, но не как кошки, которые держатся поодиночке. «Муравьи держатся своего коллектива, своей огромной семьи. Все, кто не в ней, тот враг. Они называются огненными из-за красного цвета? Из-за своих укусов, из-за яда, который выжигает всё живое. Аквариум не разобьётся?» Вера, подобрав с пола кроссовки, отступила от стола. «Это не аквариум, дурочка, это формикарий. В нём находится муравьиная ферма. Он сделан по заказу. «Видишь, какой большой. Удобный и крепкий. Я даже не знаю, сколько в нём живёт особей, то есть муравьёв. Особь — это кто-то отдельный. Человек, тигр, муравей, ну и так далее». Изабелла Ричардовна объясняла обстоятельно, как учительница. «А он может разбиться?» — спросила Вера. «Хочешь знать, могут ли муравьи сбежать из формикария?» «Могут, если фирма окажется открытой, если им нечего будет есть и разбиться может» поэтому нечего соваться в мой кабинет без спроса. У ведьмы покраснели не только щеки, но и лоб. ну зачем вам муравьи?» — поспешно спросила Вера, заметив, что вопросы делают хозяйку кабинета добрее. «У них очень редкий и действенный яд. В нем содержится соленопсин, цинк, ферменты, полипептиды и... и многое другое. Это тебе ни к чему», — ответила Изабелла Ричардовна, резко успокоившись. «Я обожаю муравьев». — улыбнулась она. — Они трудолюбивы и справедливы. Если их товарищ ранен, муравьи приносят ему еду, выхаживают его. А лентяев убивают. Легко, если муравей несколько дней ничего не принёс в семью, он подлежит уничтожению. — Ужас какой! — не удержалась Вера. — Убивать своих товарищей, можно сказать, родных. — Да, в муравьином обществе больше справедливости, чем у людей. Люди ленивы и завистливы. «Девиз муравьёв — не бездельничай и будешь жить». Вот так. Ведьма помолчала. «Иди обедать, кухня на первом этаже. Потом ты свободна. Иди в свой дом. Или погуляй по саду». «В коридоре перегорела лампочка», — вспомнила Вера. «Там ничего не видно». Изабелла Ричардовна выдвинула ящик письменного стола и, достав большой синий фонарь с ручкой, протянула его девочке. «Бери, с ним не заблудишься. Он тебе пригодится в доме, в саду, в лесу». «Спасибо» поблагодарила Вера. Она шла, освещая путь фонарём, и думала, что ведьма совсем не злая. Да и не ведьма она вовсе. Ну, если чуть-чуть.